Растерянная и ошеломленная, Марион покинула замок. Первобытно грубый и наивный подход Румпфа к миру и жизни поверг ее в оцепенение. Широкая аллея, которая вела от замка к воротам, была расчищена. Бушевала метель. Ротмистер Мэн ждал ее в автомобиле у ворот. Ветер все еще дул с такой силой, что они с трудом пробирались вперед. Один раз они наткнулись на сугроб, зато в других местах с дороги, казалось, соскребли весь снег. «Западный ветер», — с удовлетворением отметил Мэн, — «наконец-то кончатся эти ужасные морозы». «Какая тяжелая зима», — сказала Марион, — «ужасная. Трудно себе даже представить, что претерпевают наши войска в России». Перед домом они снова увязли в сугробе. Марион несколько раз проваливалась в снег, прежде чем добралась до дверей. Мэн освещал ей дорогу электрическим фонариком. — Я уже дома, благодарю, — сказала Марион. Голос ее прозвучал весело, радостно, но силы тут же оставили ее. Она не спала всю ночь и впервые не пошла утром в школу. Ее бил озноб. — Это расплата! — воскликнула мамушка. «Надо было тебе избегать этих негодяев!» Больше она ничего не сказала. Марион сама это знала. Велика была ее вина. Утром она собралась с силами и отправилась к кристи посоветоваться с ней. Криста тоже была потрясена первобытной наивностью Румпфа, но не могла ничего посоветовать Марион. Никто не мог дать ей совет, ибо никто не знал, как велика ее вина». Была только одна возможность спасти себя, но эта возможность по тысяче причин была ей недоступна. Она могла бы пойти к Гуляйтеру, признаться в своей вине и просить у него прощения. В первый раз, когда она пришла к нему, она старалась произвести на него впечатление, ей нужны были комнаты для школы, она успела в этом, произвела на него впечатление, тут и начинается ее вина». Когда он предложил ей заниматься с ним итальянским языком, она должна была наотрез отказаться. Она этого не сделала. О, вовсе не потому, что она стремилась разжечь чувства, которые Гауляйтер питал к ней. Нет, конечно, нет. Но она также ничего не сделала для того, чтобы его симпатия к ней превратилась в антипатию или равнодушие. Она старалась быть веселой и жизнерадостной, потому что ему это нравилось. Она смеялась потому что ему это было приятно, она прихорашивалась, чтобы пленить его. Она даже училась играть на бильярде, потому что он любил эту игру, и, надо прямо сказать, нравилась себе в красивых позах, которые позволяет принимать эта игра. Она пила его вина и ликеры, она обедала у него, прибегала к его защите. Эти мелочи нагромождались одна на другую, а из них складывалась ее вина, ее большая вина. Она годами обманывала Гауляйтера. Но разве можно явиться к нему и сказать, что она годами его обманывала? Нет, это невозможно. А почему? Ни один человек этого не понял бы. На третий день она написала Гауляйтеру письмо, на четвертый отнесла его в замок. С этого дня она была наготове Она знала, что настал час расплаты. Спустя два дня в сумерки к их дому подъехал автомобиль. Марион и ее приемная мать были арестованы. Одним из двух чиновников, присутствовавших при аресте, был начальник местного гестапо долговязый Шиллинг. Он держал себя сурово и официально. Марион попросила разрешения попрощаться с отцом, но он резко отказал ей. Обе они были доставлены на Хайлингенгайстгассе, где уже собралось много их товарищей по несчастью. Здесь были старые женщины и мужчины, совершенно разбитые и ко всему равнодушные. Была пожилая дама с белоснежными локонами, не спадавшими на шею и с нею две прелестные девочки лет по восьми, необыкновенно красивые и развитые. Марион знал их. Это были дочери врача, заключенного в Биркхольце, и его экономка Ребекка, которую дети называли тетей. Мать их давно умерла. Темнокудрые девочки Мэтта и Роза встретили Марион радостными возгласами. — Как хорошо, что ты тоже с нами, Марион. Теперь мы уже не так одиноки До самых сумерек Марион была занята детьми и минутами забывала о собственном трагическом положении. Когда наступила ночь, она стала рассказывать девочкам сказки, пока они не уснули на коленях у нее и у Ребекки. — Капля за каплей, пока не переполнится чаша, — глубоким басом причитал старый еврей, — сжалься над нами, Господь. Этого еврея звали Симоном, его знал весь город. Прежде он был владельцем большого фруктового магазина на Вильгельмштрассе и считался богатым человеком. Когда у него отняли магазин, отдав его нацисту, он стал заниматься торговлей в разнос. Мамушка часто покупала у него фрукты. Его жена не могла примириться с потерей магазина и покончила с собой. Для одного человека этого было уже слишком много». Симон стал заговариваться. У него было красное лицо, толстые красные руки и окладистая седая борода. На голове у него красовался старый, порыжевший от времени котелок, надвинутый по самые уши. «Скоро, скоро чаша переполнится, Господи, Боже мой!» — говорил он в тишину. «Бог послал нам тяжкое испытание, и мы должны терпеливо нести его, Симон», — раздался из темноты голос мамушки. Она была очень религиозна. Марион чувствовала глубочайшую благодарность за то, что она ни в чем не упрекала ее. «Только один единственный раз мамушка сказала, вот видишь, что случается, когда поддерживаешь отношения с этими нечестивцами, Марион. Ты наказана, и я вместе с тобой за то, что не удержала тебя». В голой нетопленной камере ночью стоял невыносимый холод. Суровая зима упорно не хотела сдаваться. На следующий день им сунули в камеру ведро жидкой похлебки и одну деревянную ложку на всех. Вечером арестованных привезли на вокзал и втиснули в поезд, доставивший их ночью на станцию неподалеку от какого-то большого города, по-видимому, Дрездена. Там их загнали в маленький битком набитый зал ожидания, где воздух был пропитан дымом и зловонием. Женщины и дети, юноши и старики валялись среди чемоданов, мешков, коробок, узлов. В помещении стоял невообразимый шум. Когда шум еще усилился, молодчик в черной рубашке громко крикнул «Молчать!». На несколько минут все смолкло. Чернорубашечник в шинели и высоких сапогах стоял в углу до отказа набитого помещения. Людей трясло от холода, изо рта у них шел пар, Это были евреи из Франкфурта и других городов, которых согнали сюда, чтобы куда-то переправить. Марион в элегантном меховом пальто привлекала всеобщее внимание своей молодостью и южной красотой. Но еще больше восхищения вызывали Метта и Роза, каждый старался приласкать их. В толпе были женщины на сносях, они кутались в пальто, с трудом сходившиеся на животе, Были кормящие матери, одни переодевались, другие расчесывали волосы или чистили платья. На скамьях, на стульях и на полу спали мужчины. У Марион сперло дыхание. На полу каталась полная женщина. Она била, как одержимая руками и ногами, и пронзительно кричала «Не хочу жить! Неужели нет никого, кто бы прикончил меня? Все трусливый, бессердечный сброд!» «Молчать!» — крикнул солдат, стоявший в углу. Ее мужа вчера расстреляли, — прошептал на ухо Марион какой-то молодой человек с каштановыми кудрями в голубом галстуке, по виду продавец из салона мод Он не отходил от Марион. «Говорят, за попытку к бегству», — продолжал он. «Кто этому поверит, Фрейлин?» «Он отошел от поезда всего шагов на десять. Я видел, как он упал». Внезапно произошло какое-то движение, раздались крики, прибыл поезд. Толпа с узлами и чемоданами бросилась к дверям, но молодчик в черной рубашке всех отогнал и пропустил на перрон только часть людей. «Первый вагон!» — приказал он. Поезд состоял из одного пассажирского вагона и пяти вагонов для перевозки скота. Пассажирский, прицепленный к паровозу, предназначался для охраны чернорубашечников. Это были желторотые юнцы, они курили и смеялись, стоя на перроне, и отпускали шуточки по адресу бегущей толпы с криками штурмовавшей первый вагон для скота. — Не торопитесь, господа! — кричал конвоир. — Все попадете! Места у окон уже заняты, ну-ка потеснитесь, еще штук десять влезет! Наконец, первый вагон так набили людьми, что больше уже никого нельзя было втиснуть, как не орудовал солдат прикладом. Дверь задвинули и заложили железным засовом. Прошло больше часа, пока в поезд погрузили всех находившихся в зале людей с их пожитками. Марион попала в последний вагон, так как не неумела пробиваться вперед. Мамушка, Ребекка и две красавицы-девочки... Не хотели расставаться с нею. Словоохотливый молодой продавец в голубом галстуке помог им подняться. Симон, старик с красным лицом в низко нахлобученном котелке, попал в вагон последним. Солдат загнал его прикладом. После того, как дверь заперли, в вагоне стало почти темно. Все притихли, но дети стали кричать от страха. Впрочем, их удалось быстро успокоить. У Марион была полная сумка шоколаду. Поезд тронулся. «Боже милостивый, куда нас везут?» — хриплым голосом кричала старая женщина. «На восток! Нас всех поместят в гетто! Боже, Боже! Было ли на свете что-либо подобное?» Вдруг у дверей раздался глубокий бас Симона. Симон кричал так громко и грозно, что все замолчали. «Да обрушат Господь на их дома серую пламень, да сгорят они!» В вагоне можно было задохнуться. Из угла, где мужчины устроили примитивную уборную, несло невообразимой вонью. Чтобы добраться до этого угла, приходилось перелезать через сундуки и мешки, протискиваться между сгрудившимися людьми. Поезд шел на восток. Сквозь дверные щели виден был лежавший на полях снег. Изредка мелькали покрытые снегом леса и крестьянские дворы. В воздухе кружились белые хлопья. В вагоне, когда поезд двинулся, было уже очень холодно, но с наступлением вечера холод стал еще мучительней, ноги в легкой обуви коченели. К Марион приблизилась узкая тень. Это был молодой продавец с каштановыми кудрями. Несмотря на темноту, она увидела, что он снял шляпу. «Кажется, вы плохо себя чувствуете, фрейлин». Учтиво осведомился он. «Чем я могу быть вам полезен?» Марион смертельно устала и окоченела. Она попыталась улыбнуться ледяными губами. «Благодарю», — ответила она, — «ведь мы все страдаем». «Не сядете ли вы на мой чемодан? Он удобнее вашего. Я буду счастлив услужить вам». «В какое гетто нас везут?» — спросила женщина хриплым голосом, — который уже был слышен при отходе поезда. В Краков или в Варшаву они теперь всюду устроили гетто. Женщина с хриплым голосом рассмеялась. — Мы все подохнем до тех пор. Разве мыслимо на свете что-либо подобное? Стоя у двери, Симон сказал своим глубоким басом. — В чреве их, женщин, плод обратиться в камень. «Дети их будут бродить по улицам слепые, опираясь на посох!» Эти слова прозвучали грозным проклятием. Надвигались сумерки, полоса в дверной щели почернела. Кто-то зажег свечу. «Я нашел еще маленький огарок. В тусклом мерцании свечи стали видны бледные, окоченевшие лица, слезящиеся красные от мороза, робкие и полные ужаса глаза. Все снова заговорили, обратив взор на бледный луч света, который казался здесь чудом, обещал спасение, внушал слабую надежду. Свеча медленно догорела, разговоры снова замерли. В вагоне стало тихо, люди спали на ящиках и на тюках, на человеческих телах, на полу. Время от времени раздавался храп, но ледяной холод Проникал через дверную щель. «Хотя бы уж добраться до гетто!» — прошептала седовласая экономка, державшая на коленях розу. Марион закутала в свое пальто маленькую метту и прижала ее к груди. Из первого пассажирского вагона доносились громкие пения и смех. На следующее утро повалил снег. Белые хлопья забивались в вагон, медленно тая на посиневших от стужи лицах и красных руках. Хлопья ложились на пальто, чемоданы, ящики и тюки. Весь вагон казался заснеженным. Котелок Симона, сидевшего у самой щели, покрылся слоем снега, а его широкая обледеневшая борода стала твердой, как доска. Капля под его посиневшим носом превратилась в льдинку. Забыли, что ли, об этом поезде? Ни куска хлеба, ни ложки супа, ни глотка воды. Одна из женщин, тучная, полногрудая, задыхаясь, лежала на полу. Она вытянула толстые ноги и прислонилась спиной к стене вагона. У нее уже не было сил держаться на ногах. Когда поезд остановился на станции, молодой продавец с каштановыми кудрями окликнул солдата, который на каждой остановке проходил вдоль поезда, следя за порядком. — У нас в вагоне больная, солдат! — крикнул он сквозь щель. — Не беспокойтесь, скоро поправится! — загоготал солдат. — Ехать еще долго! Из преисподней пришли они, и туда же Господь их низвергнет! — кричал Симон своим глубоким басом через щель и смеялся гневным смехом, так что снежные хлопья падали с его котелка. Голод, жажда, холод. Чаша действительно переполнилась. Люди рылись в чемоданах и мешках, но не находили ничего, ничего, ничего. Последние запасы были давно съедены. Спасения не было. Поезд снова остановился, и двух маленьких темнокудрых девочек Метту и Розу придвинули к щели. Они закричали в снежную бурю своими тоненькими голосами. «Воды, солдат, воды! Дайте воды!» Седовласая Ребекка изо всех сил кричала, перегнувшись через котелок Симона. «Хлеба! Кусок хлеба, солдат!» В вагоне для скота начался настоящий бунт. У женщин, у мужчин вырывались ругательства и проклятия. «Что же околеть нам? Стыдитесь, разъевшиеся негодяи!» Вы обрекаете на голодную смерть женщин и детей! Позор и стыд! Мерзость!» А Симон продолжал кричать своим глубоким басом через щель. «Из преисподней пришли они, и туда же низвергнутся!» Солдат прошел мимо, не обращая ни малейшего внимания на эти возгласы. Из всех пяти вагонов неслись крики и проклятия. На какой-то большой станции где поезд простоял долго, Марион решилась попытать счастье, и все глаза с надеждой устремились на нее. Увидев молодую красивую сестру Красного Креста, которая стояла на перроне, куря сигарету, она крикнула «Пожалейте нас, сестра! Дайте нам кувшин воды! Кран тут, возле вас!» Красавица-сестра, вынув изо рта сигарету, взглянула на нее с презрением, плюнула и быстро удалилась. Ужас охватил запертых в вагоне людей. Они кричали и звали. Они стучали ногами и палками в стены вагона. На каждой станции из всех вагонов несли неистовые крики и стук в двери. Наконец, как раз в ту минуту, когда крики и стоны разрослись в целую бурю, к вагону вместе с солдатом подошел офицер в черном мундире. Это был светловолосый юноша лет двадцати, не больше. Он приблизил лицо к щели и, наморщив свой мальчишеский лоб, звонким голосом крикнул, «Если шум тотчас же не прекратится, я расстреляю весь вагон, понятно?» В вагоне стало совсем тихо, расстрела все боялись. Казалось, что это еще хуже, чем смерть от голода или холода. Полногрудая женщина умерла, тихо откатилась к стене и лежала неподвижно. Никто не решался прикоснуться к ней. Дети плакали и кричали. Наконец двое мужчин собрались с духом, отнесли ее в сторону и накрыли мешком. «У нас в вагоне мертвая женщина!» — крикнул на ближайшей станции патрульному молодой человек с каштановыми кудрями. «Пусть лежит! Мертвые не убегут!» — ответили из темноты. В Герлице поезд простоял целый час. Почти одновременно туда прибыл поезд из Берлина с плачущими и кричащими пассажирами, которыми были набиты восемь вагонов для скота. Оба эшелона соединили в один. Двери все время оставались закрытыми, и мертвая женщина по-прежнему лежала покрытая мешком. Когда совсем стемнело, длинный состав двинулся в ночь, в холод, в снег. Большинство арестованных в вагоне где находилась Марион, были так истощены от голода и холода, что уснули. Некоторые спали стоя, прислонясь к стене, и только немногие еще переминались с ноги на ногу и стонали. Даже старик с глубоким басом Симон затих. Дети давно перестали кричать и плакать. Когда поезд вдруг остановился на станции возле Бреславля, это было ночью, Лишь немногие открыли опухшие воспаленные глаза, по которым ударил резкий свет фонарей, пробивавшийся сквозь щель. На этой станции, наполовину погребенной в снегу, Марион удалось раздобыть у пожилой сестры милосердия большой ломоть хлеба. Сестра, пораженная красотой молодой девушки, украдкой сунула ей этот хлеб. «Берите скорее», — сказала она. «Нам это строжайшим образом запрещено». Молодой продавец, который все время держался поблизости от Марион, поздравил ее с успехом. «Молю Бога», — сказал он, — «чтоб я попал в то же гетто, что и вы, фрейлин». На рассвете сменилась сопровождавшая транспорт охрана. В первый раз открыли дверь, и солдат с тусклым фонарем проверил людей по какому-то списку. Почти никто не поднял головы. «Эти евреи зачемляют всю окрестность». Кашляя, прокричал он другому солдату, стоявшему рядом с ним, «Тут хуже, чем в свином хлеву! Выгрести надо их всех!» Стоявший рядом солдат поднял ведро воды, которое он нес, облил им спящих и громко рассмеялся. «В Польше у них найдется время поспать!» — загоготал он. Двери снова закрыли, и поезд двинулся дальше. Последнее, что в полусне видела Марион, — Было зарево доменной печь. В вагоне стало совсем тихо. Не слышно было ни разговоров, ни стонов, ни плача, ни кашля, ни единого звука. В мертвой тишине двигался поезд по заснеженной равнине. В эту ночь мороз достиг пятнадцати градусов. На польской границе поезд задержался. Вагоны без конца простукивали молотками, паровоз маневрировал. Железнодорожники что-то кричали, вагон, в котором была Марион, отцепили и отвели на запасный путь, где он и остался. Его буксы оказались в неисправности. Когда в полдень железнодорожные рабочие открыли раздвижную дверь, они отпрянули в смертельном испуге. На них упали два трупа замерзших старых евреев с длинными обледенелыми бородами. У одного из них с лысой головы скатился котелок, и следом за ним обрушился призрак со стекленелыми глазами и седыми локонами. Рабочие в ужасе отшатнулись. Призрак, окоченевшими руками, прижимал к себе двух завернутых в одеяло темнокудрых девочек, тоже мертвых и тоже со стекленелыми глазами. Ужас охватил рабочих, но время было военное, Они уже привыкли к страшным зрелищам. Смелее. Они очистили вагон от замерзших людей. Казалось, их было не счесть. Их рядами укладывали на снег, по мере того, как извлекали из вагона. Сосчитать решили уже потом. Многие, в особенности женщины, были так закутаны в пальто и платки, что походили скорее на свертки, чем на людей. Один из рабочих, человек набожный, закрыл им глаза. Вытаскивая из угла вагона пожилую женщину с сереброкудрой головой, они обнаружили рядом с ней красивую молодую девушку в дорогом меховом пальто, которое тотчас же бросилось им в глаза. Какая красавица! — Как попала сюда эта итальянка? — спрашивали друг друга рабочие. Они уже собирались положить девушку на снег рядом с другими, но в это мгновение Марион вздохнула и медленно открыла свои черные глаза. Она еще жива, — с удивлением воскликнули рабочие, и отнесли Марион в ближайшую сторожку. Ее мог забрать следующий транспорт. Здесь, в теплой сторожке, Марион мало-помалу пришла в себя. Старая полная женщина дала ей молока с размоченным хлебом. — в чем вы провинились, милая девушка? — плача спросила старуха. — Не знаю. — прошептала Марион, едва шевеля губами. К вечеру она настолько оправилась, что могла уже обдумать свое положение. По ее просьбе старуха дала ей кусок бумаги и конверт. Она медленно, с трудом написала несколько слов отцу. «Не беспокойся, мы обе чувствуем себя хорошо», — писала она. «Скоро мы напишем тебе подробно». У старухи был сын-солдат который на следующий день отправлялся в казарму в Бреславль. «Он опустит письмо в Бреславле!» — шепнула она на ухо Марион. «Никто этого не узнает!» Марион поблагодарила ее, но когда она протянула старухе сто марок для солдата, та отвела ее руку. «От несчастных мы денег не берем, родненькая!» — сказала она. «Да поможет вам Бог!» Доставая деньги, Марион, к своему удивлению, обнаружила в сумочке плоский отшлифованный алмаз величиной с чечевицу. Она не могла припомнить, как к ней попал этот камень. Кольцо, что ли, она собиралась сделать? — Возьмите этот бриллиант на память, — сказала она старухе. — Подарите его кому-нибудь. Впрочем, может быть, это просто стекло. Старуха взяла камень на память. Она родилась в деревне под Яблонцем и была уверена, что это стекляшка. На следующее утро из Берлина прибыл новый транспорт в 15 товарных вагонов, и два солдата увели Мариону.